Мы отошли уже достаточно далеко, когда ФЫФ внезапно спохватился. «Блин, один момент, я там забыл кое-что!» «Да не вопрос», — сказал я, довольный возможностью передышки. «Тем более, что мне надо было отбить на КПК сообщение мастеру Алексею Липатову о том, чтобы они с дальнобойщиком нас не ждали. Походу, наши пути явно не совпадали на данном отрезке наших жизней. Совпадут ли вновь, не знаю. Как говорится, поживем-увидим». «Только не задерживайся особо», — добавил мрачный. «Я мигом», — бросил через плечо трехглазый, уже ковыляющий к одинокому дереву, возле которого лежал теперь уже навеки упокоенный темный сталкер, жуткое порождение зоны. Подойдя к мертвецу, Фиф выдохнул, поднатужился и перевернул труп. После чего выковырил из скрюченных пальцев мертвеца малый клык с запекшейся кровью снайпера на клинке, Второй клык лежал неподалеку, рядом с оторванным пальцем чудовища. Трехглазый мутант подобрал раритетный нож и усмехнулся краем рта. «Любой трофей — подарок зоны, которым нельзя пренебрегать», — пробормотал он. Потом нагнулся вторично и поднял с земли оторванный палец, на котором поблескивало кольцо печатка из белого золота, с крупным черным бриллиантом в центре. «Хороший хабар», — кивнул мутант, снимая трофей с черного, словно сожженного пальца. Потом положил кольцо в карман камуфляжа и направился обратно к товарищам. «Зачем ходил?» — поинтересовался у него винт. «Затем, о чем вы забыли?» — сказал Фиф, протягивая сталкеру один из клыков. «Держи на память». Второй нож, который поменьше мутант, протянул мрачному. «Это ваши трофеи», — попытался отказаться мрак. Фыв прав, кивнул я. «Берите на память». «Чужие клыки, вырванные из пасти врага», — задумчиво проговорил Винт, принимая подарок. «Ну что ж, спасибо. Может, и этот нож когда-нибудь обретет способность рассекать границы между мирами. Глядишь, в гости к вам в мир Кремля заглянем с мрачным. Чисто посидеть, о прошлом повспоминать. Благо, уже сейчас есть что вспомнить, а дальше, думаю, будет еще больше». «Это всегда пожалуйста», — в один голос отозвались мы с Фыфом. Аудиокнигу читал Максим Суслов.